Путь до своего импозантного вида. Между тем, курс акций саншельских сахарных заводов продолжал неумолимо снижаться. То и дело слышались громкие возгласы. «Предлагаю саншельские! Сколько? Восемьсот!» 1200 штук. Беру по 1420 франков. Беру по 1400. Сколько? Давайте 500 штук по 1400. Саншельские. Сколько? 2000 штук. Беру по 1350. Давайте 200 штук по 1350. Саншельские. Предлагаю Саншельские. Саншельских акций продавали все больше и больше, а спрос на них неотвратимо сокращался. Цифры на электрическом экране зажигались и гасли. Многие биржевые агенты окончательно сорвали голос и объяснялись лишь жестами. — Проводи меня к телефонной будке, господина Кане", обратился Ноэль Шудлер к биржевому зайцу. В просторной квадратной комнате, примыкавшей к большому залу, Помечалось вдоль стен около сорока одинаковых небольших будок. В них располагались люди разного возраста, и все они, надрываясь, что-то кричали в телефонные трубки. На лбу у них набухали живы, глаза вылезали из орбит. Издали они напоминали насекомых, копошившихся в стеклянных коробочках. Над каждой будкой была прибита медная дощечка — с выгравированной фамилией биржевого маклера. Шудлер вошел в будку и, в свою очередь, превратился в черные насекомое, только значительно большего размера, чем другие, в насекомые под увеличительным стеклом. «Гютенберг, 46,2». «Нет, мадемуазель, Гютенберг, Гютенберг, да-да, запятая, 2», — закричал банкир. За стеклянной дверцей будки слышался все тот же оглушительный шум. Алло, это вы, Мюллер?» — спросил Шудлер, понижая голос. «Надо тотчас же, немедленно, выпустить специальный номер газеты». «По какому поводу?» «По какому хотите?» Полученные свежие телеграммы?» «Беспорядки в Бомбее?» А затем не забудьте на первой полосе опубликовать сообщение о смерти моего сына. Мне нечего скрывать. Я хочу оповестить об этом раньше, чем остальные. У первых же разносчиков газет должны быть экземпляры. Пришлите их на биржу. Необходимо, чтобы они были здесь самое большее через час. Вы меня слышите? Необходимо. Он взглянул на часы. Окошечки Касс на улице Птишан закрылись, как всегда, в половине двенадцатого. Они снова распахнутся в три часа по полудни. Стало быть, через три часа. Мысль Ноэля работала сразу в нескольких направлениях. Выйдя из будки, он в первую минуту подумал, что теряется сознание. Невообразимый шум, царивший в зале, внезапно утих, как-то заглох, почти совсем прекратился. Но нет, это не он, Шудлер, изнемог, изнемогла биржа. И это было куда страшнее. Почти никто уже не заключал сделок. Но Эре было знакомо такого рода всеобщее оцепенение, наступающее в дни катастроф, когда биржевики смотрят друг на друга и словно спрашивают себя, что они натворили и каковы будут для каждого из них последствия свершившегося. Биржевой Маклер Моблана все еще упрямо твердил «Предлагаю саншельские акции!» Эти акции предлагали все. Десятки людей стремились продать их, Казалось, они готовы были швырнуть пачки акций за полюстраду, обтянутую бархатом, покрыть ими могильный холм, усеянный окурками, бросить эти пачки в бездну небытия. Все равно покупателей больше не находилось. Ноэль Шудлер не ожидал...